Глава 9. Я держу на руках своего сына. Ему всего час от роду, и с трудом верится, что это и правда он, мой малыш, устало дремлещий после трудного пути. Я любуюсь крохотными пальчиками, темным пушком в том месте, где позже будут брови, и прядками влажных волосиков. Я совсем не чувствую усталости и боли, хотя простыня подо мной намокла от крови. Мне странно, что я не умерла от мук, силу которых раньше не представляла. Но я готова терпеть и большую боль, лишь бы появлялась на свет очередное дитя. За распахнутым окном теплый майский день. Со двора доносятся ритмичные звуки, это агабаджи отбивают валиком белье. Я перестала ориентироваться во времени с тех пор, как ночью проснулась от необычных ощущений в пояснице. Время, помноженное на боль и страх, тянулось так медленно, казалось, начало родов прошло два дня, а то и целых три. Я почти не помню, что говорила и делала Мугубат апа, но она определённо была здесь, командовала мною, как раньше командовала агабаджи. И Я выполняла всё, что она велела. В комнате была расима апа, она стояла в отдалении, не приближаясь к кровати, и наблюдала за моими муками. В какой-то момент Я очутилась в липкой темноте, где было страшно и одновременно хорошо, но властный голос мугубат Апа заставил меня вернуться обратно. Расима Апа хотела забрать уснувшего ребенка, чтобы положить в колыбельку, но я не отдала. Так крепко в него вцепилась, что пришлось бы отрывать малыша силой, чтобы унести. Испугалась, вдруг он исчезнет, пока я сплю, и когда проснусь, его уже не будет. Расима Апа пробормотала что-то насчет головы, которая не в порядке, и ушла. А я стала ждать же Конечно, ему сразу сказали про сына, но я не слышала ни выстрелов из ружья, ни радостных криков во дворе. Может Джамалуддин и вовсе уехал по делам, не дождавшись окончания родов. Ведь это не первенец для него. Глупо ждать восторга и волнения от такого сдержанного человека. Когда начались схватки, Джамулдин зашел в спальню, сказал, что уже послал за Магубат и ушел. Ни слова ободрения, ни ласкового взгляда, ни тревоги на лице. С той минуты я его больше не видела, но даже во время сильных приступов боли не забывала, что он в доме, и старалась сдерживать крики, как это делают наши женщины испокон веков. И вот чудо свершилось. Теперь я буду неустанно благодарить Аллаха за безграничную милость его. Я еще не знаю, как зовут малыша, это решит же Мне страшно, что сынок может умереть от неведомой детской болезни или просто потому, что многие новорождённые умирают. У одной соседки умерли подряд трое, и как только она не сошла с ума от горя. Но потом она родила ещё одного, и он остался жив. Сынок такой маленький и хрупкий, что кажется почти невероятным, что он когда-нибудь превратится во взрослого мужчину. У него появятся братики и сестрёнки. Но сколько бы детей не послал Всевышний, первенец навсегда останется самым любимым и желанным ребёнком. Должно быть, я задремала, проснулась от скрипа открываемой двери. Малыш на моих руках отяжелевший и тёплый закрехтел, не открывая заплывших глазёнок. Я перекладываю его с одной руки на другую и только потом смотрю, кто потревожил наш покой. Этот же молодин Вид у него слегка растерянный, будто он не знает, что ему надо сделать и что сказать. Как ты? спрашивает он. Хорошо. Голос у меня хриплый, наверное, повредило что-то в горле, когда не сдержавшись кричала во время особенно сильных схваток. Джамалуддин осторожно берет младенца, в его руках тот кажется крошечным. Я на миг зажмуриваю боясь, что Джамалудин или уронит ребёнка или сломает ему что-нибудь. Но муж не боясь, уверенно поднимает сына и говорит: Добро пожаловать в этот мир, Джаббар. Джаббар могущественный арабский. Имя нашему сыну выбрано. Пожалуй, оно вполне ему подходит. Про себя повторяю имя на все лады, пока Джамалудин рассматривает ребёнка, поворачивая его так и эдак. Похоже, он остался доволен. Положив запищавшего кроху в колыбельку, Джамалудин садится перед кроватью на корточке и достав из кармана футляр, открывает и показывает мне. Внутри сергий кольцо из золота с рубиновыми камнями. Ай, красиво, восхищенно шепчу я, приподнявшись. За каждого сына будешь получать такой подарок. Клянусь, заслужила. Не за дочерей, за сыновей только. Да и правда, кто благодарит жену за девочек? Поэтому согласно киваю, а потом закрываю глаза, хочется спать. Чувствую, что Джамалудина рядом уже нет, входит расима апа, меняет подо мной простыни и даёт пить. Мне неприятно её прикосновение, но я не могу ей помешать. Сил совсем не осталось. Джабар начинает плакать, и я прикладываю его к груди. Он жадно сосёт пока ещё пустую грудь, больно сжимая дёснами набухшие соски. Я нежно целую его лобик, испутанные тёмные волосёньки, вспоминая, как держала на руках своих новорождённых братьев. Я не испытывала к ним того, что испытываю сейчас, в который раз благодарю Аллаха за неспосланное мне счастье. А потом осторожно положив малыша рядом, засыпаю. Следующие два дня такие долгие. Я встаю только в уборную или покачать колыбельку. Расима апа приносит поесть, а в остальное время я или сплю, или смотрю в стену, отчаянно скучая по мужу. Мне нельзя быть с ним в течение всего нефаса, 40 дней после родов. Когда Джабарик просыпается, я даю ему грудь, меняю пеленки и снова укачиваю. Один раз заходит Агабаджи. Она поздравляет меня с сыном А у самой в глазах холод и на губах нет улыбки. Судя по всему, Загит заставил ее прийти. Не дожидаясь моего ответа, она спешит уйти, положив руки на округлившийся живот. Ей рожать в сентябре. Я рада, что Агабаджи так быстро ушла. Каждый раз, как смотрю на нее, вспоминаю Диляру и тот день, когда видела ее в последний раз. Конечно, Агабаджи не виновата в гибели Диляры, но я помню взгляд, полной ненависти, которым она одарила мою сестру. Агабаджи из слезинки по ней не проронила это уж точно. Полгода уж прошло, а всё никак не могу забыть. Назар, говорят, присматривает себе новую жену, только у Агабаджи уже есть муж, так что надеяться ей не на что. Да и посмотрела бы она теперь на Калеку. Говорят, он совсем страшный, лицо всё обожжённое, и рука в рубахе заправлен за пояс штанов. Я впервые, как себя помню, лежу и бездельничаю. Ведь я ни разу ничем не болела. Интересно, что сделал бы со мной отец, если бы увидел днем в кровати? Разве рода уважительный повод, чтобы лежать? жубаржат та почти сразу вставала, и шла готовить обед. С Алибулатом получилось по-другому, поэтому отец разозлился на нее так сильно. Как-то там Жубаржат. Ничего я о ней не слышала с тех пор, как Диляра про нее рассказала. Даже если Мачиха умерла от побоев, никто мне не скажет. Продиляру Джамалудин долго молчал, боялся, что ребёнок раньше срока выйдет. А когда признался, сказал: "Твоя сестра уже похороненная, забудь. У нас не принято, чтобы женщины ходили на похороны. Мужчины заворачивают мёртвое тело в ковёр и относят на кладбище. Женщины могут дома поплакать, пока мужчины не вернулись. А после уж никаких слёз. Ничего". Так и я, узнав проделяру, плакать не стала. Забилась в укромное место и посидела немного, закусив рукав кофты, чтобы не завыть от горя. Потом встала и пошла обед готовить. Со смертью сестры будто еще одна ниточка провалась, которая меня с родным домом связывала. Маму я не помню. Придется и про Диляру забыть. Если же Баржат предстанет перед Всевышним, что ж, забуду я про нее. Теперь в моей жизни только Джамалудин и Джабар. Пока новые детки не появились. Через неделю после рождения Джаббара я уже полный день работаю по дому, и Расима апа очень этим довольна. Агабаджи снова прикидывается больной. У нее это в привычку вошло. Мне легко без большого живота, который в последние месяцы мешал наклоняться и поднимать тяжелое. Кровь уже почти не течет, боль и страх, пережитые в природах, вспоминаются смутно. Картинка того дня блекнет и скоро исчезнет совсем. Джабар мой ненаглядный сыночек, хорошо кушает, много спит и не доставляет хлопот. Одну только радость. Налюбоваться на него не могу. При каждой возможности ищу в крохотном личике черты Джамалудина, и когда нахожу, радуюсь еще больше. Чувствую, что отношение ко мне Расима Апа изменилось. Она по-прежнему ворчит, если я что-не по ней делаю, но в глазах что-то вроде уважения появилось. Тётка Джамалудина понимает, что родив мальчика Я по-настоящему вошла в семью и не просто будет теперь вернуть меня отцу, чем она грозилась в первые месяцы. Агабаджи, разочаровав мужа двумя девочками, хоть и не совсем лишилась расположения Расима-апа, но перестала пользоваться послаблениями, которые раньше ей выпадали. Видимо, не нарадуется, что так скоро опять понесла. Теперь у нее вся надежда на рождение сына. Дочками Агабаджи почти не занимается, когда малышки ползая по полу хватают мать за подол юбки, Она раздраженно отцепляет крохотные пальчики, а то еще и ногой наподдаст, и меня при этом не стесняется. Агабаджи шлепает их, хотя близнежкам нет и восьми месяцев. Когда Айша и Ашраф начинают лопотать, у Агабаджи на лице такое выражение: "Стань они немыми", и она спасибо скажет. Мне жаль малышек, поэтому когда Агабаджи не видит, я тайком ласкаю их, вытираю сопливые носы, и меняю штанишки. Они так и льнут ко мне, Приходится в присутствии матери не подпускать их близко и не позволять ластиться, не то им достанется, а не заржавеет. Джамалудин снова уехал, но для меня привычное дело, что он бывает дома лишь полмесяца, а остальные дни проводит неведомо где. В этот раз, правда, он взял с собой не только Загида, но и Мустафу, хотя тот не хотел ехать. В доме остались только женщины, если не считать малыша Джабара. Вот поэтому я и удивилась, когда наутро после отъезда мужа и пасынков Расима Апа велела мне идти на мужскую половину. Зачем, если накануне я там все вымыла и вычистила? Первая моя мысль, когда увидела на кушетке отца. Он стал совсем старик. Лицо в морщинах, волосы и борода посидели, тело похудело и будто сдулось, как воздушный шарик, проткнули иголкой. Только выражение на лице осталось прежнее, суровое и подозрительное. Отец сидит, не шевелясь, и смотрит на меня в упор. осмеливаясь подойти и целую протянутую руку с грязными от въевшейся земли ногтями. «Салам алейкум, дорогой отец, говорю я, как и подобает почтительной дочери. Алейкума салам, Салихат, отвечает он и заходится в приступе надрывного кашля. Я терпеливо жду, пока пройдет приступ, потом, не решаясь сесть в присутствии отца, интересуюсь его здоровьем и спрашиваю, не желает ли он чаю и курзе. Я и двух минут не пробыла в одной комнате с ним, а мне уже хочется сбежать, пусть хоть на кухню за угощением. Но Расима Апа меня опережает, С преувеличенно радушной улыбкой она вносит поднос с чайником и тарелками, расставляет все на столе и приглашает гостей попробовать угощение, сокрушаясь, что Джамалудина нет дома, не то оказал бы тестью все почести. Я молчу, пока идет обмен обязательными любезностями и гадаю, что понадобилось отцу. Если бы он пришел к Джамаладину, то не стал бы задерживаться, узнав, что тот уехал. Я почти забыла о существовании отца. Его дом теперь как другая планета. и оказалась не готова к его появлению всколыхнувшему во мне ужасы прошлых лет. Когда Расима Апа уходит, отец пересаживается к столу. Я наливаю ему чай, накладываю на тарелку кушане и, повинуясь едва уловимому движению бровей, опускаюсь на краешек стула, сложив руки на коленях и опустив глаза. Слышал, у тебя родился сын? Да продлит Аллах годы. Говорит отец, и его голос можно даже назвать дружелюбным. В нём нет злобных ноток, к которым я привыкла с детства. Моему Джабару уже почти три недели. Я не могу скрыть своей радости и надеюсь, что отец разделит её со мной, ведь это его первый внук. Не твоему. Он хмурится. Это ребёнок Джамалудина. Дети принадлежат отцу. Да, отец, конечно. Принеси его сюда. Он спит сейчас. Ты все такая же своенравная!» Отец качает головой. Видно, мало муж тебя учит. Не решаясь признаться, что Джамалудин меня и пальцем не тронул за целый год. Чего доброго отец посчитает своим долгом поговорить с ним о должном воспитании жены. Вспоминая про Жубаржат, про рассказ спокойной Диляры. вопрос вертится на языке, и я собираюсь силами, чтобы задать его. Как малыши? Как здоровье Жубаржат? Здорово, что с ней станется?» — ворчит отец, игнорируя вопрос о детях. Может, отпустишь ее как-нибудь ко мне ненадолго? Со дня свадьбы не видались. Некогда её по гостям расхаживать. За детьми пригляд нужен, да за хозяйством. Чувствуя, он не просто так пришел. Только повинуясь веноиз традициям не переходит сразу к делу. Не поверю, что отец соскучился по мне или внука захотел увидеть. Должно быть, он знает, что же уехал и поэтому пришел. Мне не по себе становится, и я встаю со словами: Пойду проведу сына. Сядь, рявкает отец. Воспоминания о ежедневных наказаниях в родительском доме так сильны, что я вздрагиваю от ужаса, забыв, что уже год подчиняюсь мужу, а не отцу. Я едва дышу от страха и сижу, потупившись, стиснув руки, чтобы не было видно, как они дрожат. Пусть Боросима Апа вошла в комнату. Я уверена, что сейчас отец набросится на меня и начнет избивать. «Уйдешь, когда разрешу, уже спокойнее говорит он, и я перевожу дыхание. Слушай, что скажу, женщина. Отец впервые так ко мне обращается, и я настолько удивлена, что решаюсь поднять на него взгляд. Он хмурится и смотрит в угол. Ты знаешь, тот же молодин за тебя выкуп большой дал? У меня от изумления открывается рот. Деньги дал на мой бизнес, много денег, да. Сказал: "Давай, уважаемый, вместе твой бизнес делать. Станем с тобой самые богатые люди в долине". Под условие, что тебя отдам. Я отдал. Он деньги платил, не обманул, честный человек твой муж, да. Я земли еще купил, семена купил, грузовик хороший купил, работников нанял. Летом в том году еще. Как время урожая стало, Джамалуддину говорю: "Деньги снова надо, чтобы оптовикам овощи сдавать". Они же сгниют в два дня, если не отвезем. Да. Он сказал: "Некогда сейчас, потом приходи". Я потом пришел, он снова за свое. Говорит: "Не нужен мне твой бизнес, саммм занимайся, а мне есть о чем думать". Половина урожая пропала. Вай, чуть не плакал, обидно стало, понимаешь? Ладно, как зима настала, я к нему не ходил, думал, зачем уважаемого человека зря беспокоить. Весна началась, я снова к нему, мол: "Пора дела наши делать". "Атже молдин, какие такие наши дела?" Я про уговор ему напомнила: "Он, я тебе денег дал, я твою дочь в свою семью взял, что еще хочешь? Ты теперь мой родственник, давай жить по-хорошему". Что значит для него по-хорошему? Ты мне скажи, женщина, что твой муж надумал? Почему так со мной обошелся? За что мне такое неуважение и обида? Я старше его. Я тебя ему отдал, я условия выполнила теперь. Какие наши дела, да? Я в ужасе смотрю на отца. И зачем он мне все это рассказал? Зачем впутывает мужские дела? Хочет, чтобы Джамалудин меня убил, когда я заговорю с ним о таких вещах. Женские темы для разговоров это хозяйство и ребёнок, а за остальные отец и сам бы свою жену быстро прибил. Отец жуёт верхнюю губу, впалая грудь под рубахой вздымается и опадает тяжело, будто он делает усилия, прежде чем глотнуть воздуху. Он ждёт моего ответа, а мне в голову ничего не идёт. Моё молчание, которого отец столько лет от меня добивался, на этот раз злит его. Я вижу, он еле сдерживается. Да и то потому, что не в своём доме. Там его гнев уже обрушился бы на меня. С трудом размыкаю губы. Отец, ничего не знаю, клянусь. Джимолодин со мной дела не обсуждает. Если придёшь в другой раз, когда он вер... в другой раз, ай, гадина! Мне чудом удается увернуться от кулака, который просвистел в нескольких сантиметрах от моего лица. Миг, и я уже на другом конце просторной залы. Тело привычно сгруппировалось, ноги готовы бежать, если отец погонится за мной. Но он вовремя спохватывается, вспомнив, что я не в его власти. Отец бросает на меня взгляд, полной ненависти, и глухо говорит: "Не боитесь вы гнева Аллаха, нечестивцы. За деяние ваши гореть вам в аду". Ты мне больше не дочь. Пусть никогда твоя нога не переступит порог моего дома. Дверь захлопывается, наступает тишина. Я смотрю в окно. Отец прихрамывая быстро идет к воротам, размахивая руками и качая головой, будто говорит сам с собой. Я понимаю, что больше его не увижу. Странно, но эта мысль не вызывает во мне ни сожаления, ни радости. Я пытаюсь убрать со стола, но не могу. Руки так дрожат, что я того гляди перебью всю посуду. Мне пора к сыну, он наверняка проснулся и плачет. Кроме меня к нему некому подойти, взять на руки и утешить. Да я и не доверила бы малыша ни Рассиме апа, ни агабаджи. Составляю грязную посуду на поднос и уношу на кухню. О том, что услышала от отца, не хочу думать. Может, и подумаю, но не сейчас. Расима апа караулит меня на кухне. На ее лице злорадство, наверняка все слышала и расскажет же Малудину. Я поворачиваясь к ней спиной начинаю мыть тарелки. «Приличия не позволяют ей спросить, почему мой отец так кричал. Да и зачем спрашивать, если она подслушивала под дверью? В этом доме ни у кого не может быть секретов, особенно у меня. Джабарик плачет в колыбелке. Его плач похож на писк новорождённого котенка, Он намочил пелёнки, а еще голодный, ведь я кормила его больше 3 часов назад. Обнимаю тёплое тельце, целую влажные волосики. Как же я его люблю. Он вырастет и станет похож на своего отца. Он уже на него похож. Только пока еще слишком мал, чтобы кто-то кроме меня мог разглядеть в сморщенном личике будущую красоту же Я прикладываю сына к груди. И в этот момент мне все равно, за сколько купил меня муж и почему так поступил с отцом. Мой мир это Джабар. Не представляю, как буду делить любовь к нему с другими детьми, которые родятся вслед за ним. Так странно ощущать себя матерью. Когда моей маме было столько, сколько мне сейчас, Диляра уже пыталась ходить. Диляра. Ее малышу уже исполнилось бы несколько месяцев. Позволь ему Аллах появиться на свет. На головку Джабара капают мои слезы. Надо перестать думать о маме и сестре. Они на кладбище, я никогда их больше не увижу. Если буду расстраиваться, молоко пропадет, Его и так не очень много. Я кормлю Джабара и мечтаю о том, как вернется Джамалудин, и мы снова будем делить постель. От этих мыслей по телу бежит тепло, которое должно быть передается малышу. Он жадно сосет грудь а, наевшись, отваливается довольно и засыпает. Я еще не знаю, что мои беды, пока и не начинались вовсе.